Глава двенадцатая Мне от его слов даже есть расхотелось. Я села на кровать и потерла пальцами виски, а глаза закрыла. Хоть пару секунд на подумать. Нет, признаваться боюсь. Боюсь и все, мало ли, что он выкинет. К тому же Римус — фамильяр той прежней ведьмы, а что его возле меня удерживает, непонятно. И влюблен он был в Велиславу, хоть и ненавидел похожий её запоганный характер и общую гадючесть. Мужики, они народ странный. У них от ненависти до любви нет уж. Да не помню я. Голос прозвучал устало и тускло. Я и тебя не помню. Римус тоже вздохнул и сел рядом со мной на кровать. А переспала тогда со мной зачем, если не помнишь? А что, переспать только по старой памяти можно? Я хмыкнула и убрала руки от висков. Захотелось и все. Чтобы привязать, настойчиво пытался вытрясти из меня признание крыс. Как в первый раз, так и во второе, тем же путем пошла. Будто бы сам себя убеждал, что я не изменилась. Сейчас отращу зубы, как у той прищепки, и только он расслабится, моментом вцеплюсь в самое мягкое место. И взгляд его мне не понравился. Потускнел, пропали веселые пакостные искорки. Он словно внутрь себя куда-то смотрел. Слушай, я не помню никакого первого раза. Меня охватило странное чувство. Правду говорить опасно, но и врать... «Нельзя. И да, мне страшно, что ты уйдешь и бросишь меня одну. Поэтому мысль привязать была. Вот честно. Точнее, чтобы ты сам привязался и не сбежал. Но это как бы... Что я тебя так... Короче, таким макаром оба привязываются одинаково, понятно?» «У тебя прекрасно все односторонне получалось», — мрачно буркнул Римус. «Мужики за тобой хвостом». А ты им крутишь, как я своим, в крысинном облике. Только вся беда, что я в твоем хвосте самый первый и крепче всех пришпиленный. Хвост — это вообще позвоночник и очень нужная часть тела, но мне никакие другие мужики, кроме тебя, не нужны. Бррр. Тут меня совершенно искренне передёрнуло, и я поспешила сменить тему. Пока у нас другая проблема. Если эти змеи и дальше будут отбирать у меня еду под предлогом изучения этикета, я попытаюсь съесть герцога. Сам понимаешь, добром это не кончится. Из всего мною сказанного крыс уловил главное для себя про других мужиков. Он сразу заметно расслабился, хотя еще какое-то время косился с подозрением, но было видно, что прогиб засчитан, и настроение Римуса начало улучшаться. Хотел бы я посмотреть, протянул он с хищно предвкушающей улыбкой. Я бы его и сам съел с удовольствием, но в крысином облике в меня столько не влезет а в человеческом проще морду набить. Но мечтательность в его голосе поугасла, заглушенная громким голодным урчанием моего живота. «А чем тебе помочь с едой, не знаю даже. Могу на кухню провести, конечно, но это только ночью, когда все спать будут». Он почесал в затылке, хмыкнул и кивнул на лист бумаги. «Возьми и нарисуй». «Римус, ты гений». У меня от перспектив перехватило дыхание. «И правда». «Какого хрена я маюсь дурью? Рисую всякую неаппетитную пыточную дрянь вместо того, чтобы вложить душу в хороший натюрморт?» Подскочив с кровати, я кинулась к конторке, лихорадочно схватилась за перо, расправила на столешнице чистый лист, и... Воображение, подстегнутое памятью, тут же явило мне недоеденный куриный окорочок, который у меня прямо из-под носа увёл гадский гад, вшитый серебром ливреи. «Там еще такая симпатичная горка-горошка лежала на тарелке», И пара тушеных морковок, и... Я даже почувствовала соблазнительный запах, воодушевилась еще больше, и уже через пару минут нарисованная на бумаге тарелка с едой вдруг завибрировала и на глазах обрела объем. Сначала этот объем ушёл в глубину рисунка, словно открылось окно, а потом раз... «Римус!» — завопила я от переполнявшего меня торжества. «Получилось!» Крыс застыл, как громом ударенный хотя на его глазах совсем недавно точно так же материализовывалась прищепка. «Бля, чтоб мне провалиться!» — выдохнул он длинное цветастое восхищение моими успехами. «У тебя теперь даже колдовство какое-то иное!» — на пользу отвар пошел. Тут он слегка умерил довольное свечение. «Правда, как нарисовать снятие с меня ошейника, интересно. Ну ладно, потом придумаем». Подошел поближе, чтобы с интересом поразглядывать новый трофей. «А что, на ненадкушенную ведьмовства не хватило? Её уже кто-то ел, видишь?» Он взял куриную ногу и повертел ею перед моим лицом. Я тоже заинтересовалась. «Хм, это стопудово моя тарелка. Я на ней незаметно кончиком вилки и соусом написала неприличное слово из трех букв, спрятав его среди завитушек, фарфорового узора и тушеных овощей. Ну, чтобы вслух не сказать». Так вот, слово частично смазалось, но все еще было читаемо, а куриную ногу я укусить не успела, только вилкой нацелилась. Но оказалось, что ни под тем углом, ни с тем выражением лица, и вообще я явно не хочу есть, поэтому тарелку тут же забрали и унесли. Вряд ли кто-то из господ после этого решил доесть жареную птичку. Значит... «Лакей, небось, покусал», — недовольно буркнула я. «Да и пофиг, все равно это моя нога, и я ее съем». Уже примерившись, куда бы покрепче вцепиться зубами, я вдруг почувствовала резкий укол совести. Эм, чего это? А, вот блин, где мой эгоизм, когда он так нужен? Очень тяжело вздохнув, я подняла на Римуса печальные, как у Спаниэля, глаза. Хочешь половину? Римус чуть на пол от смеха не упал, но честно помотал головой, отказываясь от своей доли. Нет, спасибо, я потом себе и достану. Удовлетворенно рыкнув, я, наконец, вцепилась зубами в курятину. Вот. Есть в жизни польза от мультиков. Котик и Шрека, и его глазки — универсальный способ сожрать все в одну харю и не мучиться угрызениями совести. Закончив с отлично зажаренным окрачком, подобрав все до последней горошинки и неаристократично вылезав тарелку, я с довольным вздохом плюхнулась на кровать и откинулась на подушке. Все, Не контовать! И вообще, мне нужен отдых. Ага. Отдохнула одна такая. Только я блаженно смежила веки, как рука наткнулась на что-то странное. «Эм, это что еще за новости?» Растерялась я, выуживая из-под подушки плотный бумажный конверт. Незапечатанный. Сероватый лист бумаги, похуже качеством, чем та, что была у меня в конторке, вывалился из конверта, и я уставилась на цепочку корявеньких закорючек. Ага. Походу, с грамотой у меня и чуть не пискнула от изумления, когда в глазах на секунду помутнело, а незнакомые крокозябры вот буквально перестроились и превратились в нормальные буквы. «Берегись, ведьма, мы знаем, кто ты. Не вздумай колдовать или бежать, умрёшь». «Ну офигеть теперь», — мрачно сказала я крысу. «Логика зашибись. Мы знаем, что ты ведьма, не колдуй, ну и не убегай, а то как же мы будем жить без тебя? Тьфу!» Крыс у меня явно был грамотный, потому, как он скользнул глазами по письму и нахмурился, было понятно, что прочел. В следующую секунду он принял крыска облик и принялся сердито нюхать бумагу, шевеля пышными усами. Фыркнул, забегал по кровати, ткнулся носом в подушку, потом спрыгнул на пол. Я сглотнула колючий ком в горле, появившийся там от страха, и с интересом следила, как серый зверек сосредоточенно изучает дверь, пол и ножки кровати. Потом грызун скорабкался обратно на постель, еще раз огорченно фыркнул и вновь превратился в Римуса. Чужих запахов много, след не вычислить. А бумагу в специальном растворе вымачивали, воняет розами, и все. Так что под подозрением снова все. И с сочувствием посмотрел на меня. Я бы посоветовал вспомнить, где ты могла спалиться, но примерно догадываюсь, что ты мне ответишь. Кстати, тот, кто писал, не очень взрослый или не очень умный, но буквы прописные, значит, образованный «Образованный идиот», — проворчала я. «Вообще непонятно, чего он думал сказать этой писулькой. Ладно бы накорябл. У-у-у, я все знаю, вали отсюда, нечистая сила. А этот чего хочет? Типа, бойся? Ну, боюсь, дальше что? Кстати, как думаешь, это вот он меня в прошлый раз балахоном выдал? Я оборотень, а не гадалка», — мрачно хмыкнул Римус и еще более мрачно добавил. Пусть этот хмырь сам боится. И проворчал. Книги с документами нужны, конечно. Но если совсем все плохо станет, сбежим и без них. Жизнь дороже. Да и ты теперь без книг прекрасно колдуешь. В лесу рисовать не на чем. Разве только прутиком на земле. Вздохнула я, обречённо понимая, что крысу, конечно, на воле лучше. А вот мне эти книги нужны по зарез Домой хочу. Пока он такие невразумительные указания выдает, жить можно. Типа устрашилась, все довольны. В задумчивости приложив палец к щеке и подняв глаза на слегка выцветший под потолком балдахин, я принялась рассуждать вслух. Шантажист не хочет, чтобы я ушла из замка. Не требует, чтобы я отстала от герцога. И вообще, зачем-то я ему тут нужна. У меня сразу нехорошие подозрения возникают, потому что если, не дай фотошоп, случится что-то плохое, Ведьма первый подозреваемый. Очень удобно будет всех собак повесить. Давай сундук искать и валить. лес мне совершенно не хотелось, но оказаться козлом отпущения в средневековом антураже хотелось еще меньше. Знаешь, ты права. В глазах Римуса мелькнул огонек мальчишского азарта. Любой здравомыслящий человек после такого послания удивится и насторожится. Но если написавший уверен, что ты действительно ведьма, Тогда ты, скорее всего, кинешься искать того, кто это написал, и совершишь какую-нибудь глупость. Ну, не всерьёз же он надеялся, что ты залезешь с ногами на кровать и будешь бояться. А любая настоящая ведьма после такого послания обозлится и может конкретно нагадить, даже забравшись ногами на кровать. Я посмотрела на крыса большими глазами. «Понимаешь?» «Римус, походу, оно...» — и откнула в письмо пальцем. «Не верит, что я ведьма». Или знает про твар и потерю памяти. Или надеется, что ты начнешь гадить, настойчиво повторил свою мысль крыс. И обгадишься. В смысле, поймаешься.